Глава 2. Туран оказался в новом коридоре, похожем на кишку. Все те же бурые стены, цепочки световых пятен, скупо озарявшие закругленный свод. Коридор плавно изгибался. Тим Беларус шагал позади и разглагольствовал. Дальше двигаться нужно, не стоять на месте. Конечно, эта штуковина в разломе давно висит, но кто знает, сколько она еще продержится. Может, «Только и ждала, пока старина-белорус внутрь залезет, чтобы сорваться. Значит, что? Значит, нужно поскорее забраться в самую середину и поискать там, а не топтаться над всякой ерундой. Впереди, конечно, ждут находки нас поинтересней, иначе и быть не может. Занятное местечко! Я такого прежде не видал, язвить меня в подмышку!» Макс и Ставро отстали. «Их шагов было не слыхать. Может, они до сих пор разглядывают серебристые свертки?» «Цвет впереди померк». «Стой!» – сказал Туран. Белорус оборвал болтовню на полуслове и замер, занеся ногу для следующего шага. Медленно-медленно опустил ее. Туран сделал еще несколько шагов, разглядывая проход впереди. Он не видел ничего определенного – хотя заметил, что свет там сделался тусклее. Что-то там было не в порядке, не так. Но до сих пор внутреннее устройство Энергиона отличалось аккуратным однообразием. Цепочки фосфорицирующих пятен давали равномерное освещение. Если коридор впереди темнее, значит кто-то в том месте стоит, заслонив часть этих необычных светильников. «Что там?» Едва слышно прошептал Рыжий. «Не знаю», — тихо отозвался Туран, — «не разберу пока». Белорус коснулся его плеча, и когда Туран оглянулся, сделал жест «посторонись». Стараясь не шуметь, Ким стянул с плеча хорек, отдал ему, прошел мимо, пригнулся и нырнул за поворотом. Донесся шорох, звук падения. «Давай, парень, сюда!» «На сей раз обошлось, будем говорить, без нашего участия. Всегда бы так!» Туран догнал рыжего, и тот посторонился. На полу вытянулся скелет, похожий на человеческий, с остатками снаряжения. Клочья синеватой ткани и части серебристых ремешков. Рядом с костями вытянутой руки лежал черный стержень. В три пальца толщиной, с одной стороны раструб, с другой утолщение, вроде покатой толстой колбы, заключенной в сетчатый кожух. Колба поблескивала серебром. Поверхность стержня была матовой, однородной, ни кнопок, ни рычагов. «Оружие!» — предположил белорус и поднял черную трубку. С шорохом откатились высохшие фаланги пальцев. Туран огляделся. Над мертвецом, прямо под сводом, Стена вспучивалась, будто ее выдавили наружу. Там не горели световые пятна, дорожка их была нарушена. Вот и причина смены освещенности. Казалось, что материал стены под воздействием какой-то чудовищной силы пузырем изогнулся наружу. А после стенки снова опали. Можно было разглядеть старые трещины, из которых вытекла и застыла смолянистая темная масса. На полу как раз напротив спученного пузыря оболочка кишки также имела повреждения, несколько давно затянувшихся отверстий, которые можно было разглядеть, только если внимательно присмотреться. Белорус молча указал на вздутие под сводом, потом провел пальцем линию вниз. Туран кивнул. Конечно, повреждения как-то связаны, то есть причиной их послужило одно и то же событие. Раздались шаги, к ним подошли перехрамывающие Макс и Ставро. И Туран с белорусом прошли вперед, чтобы они могли осмотреть находку. Знаток сразу присела над костями. «Вы ничего здесь не трогали?» Белорус показал ей черную трубку с раструбом и сетчатым кожухом. «Как она лежала? В руке? Ты уверен, что именно так?» «Не надо было хватать. Очень важно определить, что здесь произошло». Расположение предметов и поза мертвеца могут многое рассказать. Вот так лежало. Раструбом туда, а с частью назад отдай мне. — Вот еще. Это я нашел, — возмутился белорус. — Кто нашел, того и штуковина. — Отдай ей, — потребовал Ставро. Тим подчинился, всем своим видом показывая недовольство. — На, забирай. Тебе на кухне пригодится кашу помешивать. «Идем, что ли, парень? Пока они тут будут кухонный разговор вести, мы еще много успеем осмотреть!» Макс, вопреки собственному требованию не трогать кости, стала их переворачивать. Сдвинула хребет, тазовую часть и вытащила остатки поясного ремня, на котором болтались плоские пакеты, вроде подсумков, но серебристые, наподобие упаковочных рулонов из первого зала. Находки женщина сложила перед собой. «Ну, ты видел?» – белорус задыхался от возмущения. «Все себе тянет, как ползун в холмовейник. Мне не трогать, а сама. Идем, идем, затопчи меня, кабан, если я еще раз бабу послушаю. Вот ей-ей, ничего больше не отдам. Я рискую, я первым иду. Все опасности старику-белорусу, а взамен что? Идем, парень!» «Нет, держаться нужно вместе», – прикрикнул сзади Ставридес. «Подождите нас! Макс, что ты можешь сказать об этих вещах?» «Ну...» Женщина, стоя на коленях перед потревоженными останками, задумалась, потирая переносицу. Трофеи она сложила на пол перед собой. Череп удлиненный, хотя напоминает человеческий. Вероятно, перед нами один из хозяев этого... этого места. Если и предположить, что мы были в камере для образцов, потом поступил сигнал тревоги... «Скажи это точно, человек?» – перебил Туран. Он силился представить себе того, кто жил здесь, ходил по коридорам кишкам, освещенным цепочками огней. Этот некто, напоминающий человека, охотился и собирал растения, упаковывал в серебристую пуленепробиваемую пленку. Для чего? К чему он стремился? Чего хотел? Для чего жил? «Если и есть отличие от человека, то незначительное, продолжала Макс. Так вот, он находился в передней камере, возможно, упаковывал образцы в такую ткань. Знаток подняла серебристую сумочку с пояса мертвеца. Во всяком случае, это было бы логично. Мы со Ставро нашли наполовину запакованный скелет зверя, что-то вроде пустынного шакала, но крупнее. Допустим, этот, этот чужак не закончил работу, покинул зал с образцами и побежал. Почему? Была тревога. Энергион потерял управление, либо получил повреждение, или... В общем, была тревога. Он побежал по коридору, и здесь что-то произошло. Возможно, удар оскала застал беглеца именно в этом месте. Он упал. При падении его инструмент сработал. На стенах следствие этого. Меня удивляет вот что. Повреждение с двух сторон. Под потолком справа и у самого пола слева. Трудно представить себе инструмент результат работы которого направлен в противоположных направлениях одновременно. «Я тебе скажу», — белорус расправил плечи, «потому что инструмент — дело мужское. Значит, так, если ты бьешь, к примеру, молотком, то в другую сторону он отскакивает, ясно?» «Белорус», — начал Ставро. Макс остановила его жестом, задумчиво глядя на Рыжего. «Отдача? Хм, не исключено». «Хотя, возможен другой вариант – компенсация основной функции – побочный эффект. Пока что больше не могу сказать. Нужно все осмотреть и обдумать». «Ну, так и давай сперва все здесь осмотрим, а уж потом будешь обдумывать, пока мозги не спекутся. Или я тебе просто снова все объясню, как сейчас. Раз этот парень, как ты говоришь, торопился по коридору...» Тим пнул череп. «То что же мы здесь делаем?» Вот какой у меня вопрос имеется. Нам тоже туда торопиться нужно, куда он спешил». «Ладно, идем», — согласился Ставридес. «Но держись рядом, понял? Я не хочу, чтобы ты отколол что-то, что будет стоить кому-нибудь жизни».